У Сева по щекам текли слезы. Костя не хотел тревожить брата, но тот его уже заметил, обернулся и едва заметно улыбнулся. Он вытер слезы и перевел взгляд на рюкзак младшего брата, еще раскрытый, но уже почти собранный. Костик сделал пару шагов в сторону стола и начал, не оборачиваясь. «Я тут, знаешь, что подумал? Давай не будем с собой еду брать. Все эти консервы тяжелые». Нам по пути магазины всякие встретятся. И, может быть, даже рестораны. Там точно еду взять можно будет. Хм. Сева тоже проследовал к столу и сел напротив кости. Ты думаешь, вообще никакой не брать? Бутерброды можем сделать и воду. А остальное по дороге наберем. В конце концов, нам же не очень далеко. Сева задумался. Это нам не очень далеко до вокзала. А потом до бабушки с дедушкой это далеко будет. Я палатку взял, мы с тобой пару дней точно до них добираться будем. Ну, давай возьмем банку тушенки на крайний случай, а потом на вокзале еще запасов сделаем. Там же много всего съедобного всегда продавалось. Сева не был до конца убежден в том, что Костя прав, но перспектива не идти по жаре с тяжеленным рюкзаком манила его. И он согласился. Я тогда сейчас закончу собираться и пойдем. Нам сегодня до вокзала попробовать дойти надо. Там переночуем и утром уже по железке двинем. Костя согласно кивнул, встал из-за стола, подошел к холодильнику и аккуратно снял с него фотографию семьи у елки. Он обернулся, чтобы показать фото Севе, но увидел только затылок брата, исчезающий в дверном проеме. Сева вошел в спальню родителей. Ему надо было забрать две важные вещи из папиного рюкзака – нож и веревку. Нож папа купил якобы для похода – большой, длинный, с красивой рукояткой и очень острым лезвием. Когда папа принес нож домой, мама спросила, уверен ли он, что в Карелии водятся мамонты. На это папа ответил, что пусть мамонтов там и не водится, хороший нож в походе никогда не помешает. Севес Кости этот нож сразу понравился. Костя сказал, что он похож на меч Бильба Бэггинса из хоббита. Мальчик сел на кровать. Опять горло подступил ком. Опять Сева почувствовал, как горькие слезы готовы навернуться на глаза. Но в этот раз он не будет плакать. Сейчас на это уже нет времени. Им надо идти. Сева резко встал. Он достал с дна папиного рюкзака нож и моток веревки и вышел из комнаты. От родного запаха родителей тут больше ничего не осталось, только мерзкий, принесенный с улицы запах трупного разложения. Сева с силой закрыл дверь в их комнату, в последний раз, как будто прощаясь. С собой в его спальне смешные лесные звери смотрели на него как будто с осуждением. «Зачем ты нас тут бросаешь, Сева? Разве мы были тебе плохими друзьями?» Разве мы плохо берегли твой сон? Почему ты уходишь? Тебя смотрел на свой маленький кусочек самостоятельной жизни и думал о том, что ему бы хотелось унести в рюкзаке все, но все не влезет. Их фотографии влезли, все нужное и необходимое тоже, но вот его плюшевая акула и закей, которую он обнимал ночами, все реже и реже никак не поместится. Его стол и большинство его книжек, и он не удержался и взял одну с собой. Ощущение того, что в рюкзаке есть книга, делало предстоящее путешествие чуть менее страшным. «Гарри Поттер и узник Аскабана». Та книжка, в которой у Гарри наконец появилась семья, в которой был добрый, пусть и импульсивный, Сириус, в которой был мудрый Люпин. Пусть это толстая и тяжелая книжка, Сева потерпит. Выходя из своей комнаты, дверь он оставил открытой и даже сам не понял, почему. Когда первый испуг прошел, Ася бросилась к голому мужчине. Войдя в магазин, тут просто рухнул на пол и так и лежал первые минуты, не подавая никаких признаков жизни. Ася с трудом подтащила его к кассе, чтобы он мог обо что-то опереться спиной и поднесла к его губам бутылку с водой. Не открывая глаз, мужчина пил жадно и быстро. Одной бутылки не хватило. Еще, прохрипел он. Ася подала вторую. Он все еще держал глаза крепко закрытыми и лишь допив второй литр воды, открыл их и пристально посмотрел на Асю. Я, Рома. А... Он поперхнулся, с непривычки говорить было тяжело. Ты кто? Я Ася. Я тут от зомби прячусь. Зомби. Да, они и есть. Рома перевел взгляд с Аси на стеклянную дверь. Зомбаки. Напарника моего сожрали. Я два дня в подъезде прятался, не ел, не пил. Думал, подохну там. От Рома неприятно пахло и сейчас. Когда Асе стало очевидно, что он в порядке и приходит в себя, она сделала пару шагов назад. Тут еды и воды достаточно. Бери, что хочешь. Рома очумело огляделся. Казалось, он только сейчас понял, где именно оказался. А одежды у тебя случайно нет? Нет. Откуда тут одежда? Ася развела руки. Продуктовый. После недолгих поисков единственное, что Ася сумела найти, это кухонный передник, брошенный за прилавком. Передник прикрывал Ромину наготу но добавлял ситуации комизма. Тем более, что автомат с плеча Рома снимать категорически отказывался. «А это что за хуйня?» Он показал пальцем на аккуратно сложенный на стуле Асин костюм. Голова розового мыша смотрела на Рому с осуждением. «Сам ты хуйня! Это мой костюм! Я на Арбате работала ростовой куклой, знаешь таких? Мы посетителей в магазины зазываем». Ну и за деньги с туристами фотографируемся. Рома кивнул. Он поднял голову и с интересом повертел ее в руках. Ася тихонько продолжила. Он меня от смерти спас. Рома положил голову на место и повернулся к ней. Как? Эти твари не видят почти, только слышать могут и по запахам ориентироваться. В костюме я человеком не пахну, Вот они не заметили меня. Слепые они. Интересно. Метафорические шестеренки в заржавевшем Ромином мозгу начали потихоньку поворачиваться. Костюм, значит, от зомбей защищает. Но костюм один, а их здесь двое. В отличие от Аси, Рому кофе и полноценный человеческий прием пищи Не интересовал. Он с презрением посмотрел на предупакованные бутерброды на прилавке, взял батон, разрезал его поперек, положил сырые и колбасы из упаковок с нарезкой и начал есть, запивая свой поистине пролетарский бутерброд кефиром. Ася молча смотрела, как ест голый мужик. В его внешности ничего особо угрожающего не было. Напротив, он был мужчиной вполне себе конвенционально привлекательным. Асе такие нравились. Высокие, с голубыми глазами и копной темно-русых волос. Прямой нос, волевой, покрытый щетиной подбородок. Только вот глаза его были прозрачными, как у рыбы. Асе никак не удавалось считать в них никакой эмоции, сколько бы она ни пыталась. И ввел он себя так... Наверное, это какая-то национальная черта наша, думала Ася, что мы ментов даже без формы безошибочно угадываем, даже когда на них из одежды только передник. А ментов Ася, как и все обычные люди, инстинктивно не любила и опасалась. Рома доел, вытер остатки бутерброда сорта рта тыльной стороной ладони и поднялся. «Так». «А бухнуть тут у тебя есть?» Бухнуть, разумеется, было. И было в излишке. В отличие от Аси, Рома опил не чтобы расслабиться. Сейчас ему хотелось только одного. Забыться и отключиться. Он уснул, даже не допив до конца бутылку коньяка, который Рома пил так же, как и кефир. Жадно и из горла. Ася сидела и молча смотрела на храпящего Рому. За окном темнело. Вина Асе больше не хотелось. Ей тоже пришла в голову мысль о том, что их здесь двое, а спасительный костюм один. На кухне Костя наполнял пустые бутылки из-под колы водой. Он уже упаковал бутерброды. «А еще шоколадку нам взял и аптечку сложил. Можешь ее к себе положить?» Сева был впечатлен. Он расстегнул маленькую сумочку, которую родители использовали в путешествиях, как аптечку. От головы, от живота, бинт, пластырь, йод. Вроде бы все, что им может понадобиться. Костя закрыл бутылки крышками и вытер руки о шорты. «Пойдем?» «Пойдем». Костя подошел к окну и выглянул. Повязка на лице помогала, но даже сквозь нее пробивался настойчивый запах лежалой смерти. Костя вдруг понял, что он к нему постепенно привыкает. Он посмотрел вниз. Одно из тел лежало прямо под их окном. Он обернулся к Севе. — Я пойду рукавицы наши принесу. — Зачем рукавицы? Лето же! чтобы руки, о веревку не обжечь, дубина. И опять Сева с удивлением посмотрел на младшего брата. Ну, конечно, как он сам не подумал. Ну, ты вообще, Кость, мое уважение. Костя делал вид, что пропустил похвалу мимо ушей. А ты к чему веревку привязывать будешь, спросил он у брата? К батареи, тут без вариантов. А как? Помнишь, меня папа морской узел учил вязать? Вот я его вспомнить пытаюсь. А если не вспомнишь, ну тогда 12 бантиков завяжу. Это была папина походная шутка, которую братья много раз слышали. Но почему-то сейчас она прозвучала совсем по-новому. И Костя расхохотался. Всего сначала поднял на него удивленные глаза, а потом тоже захохотал. Они стояли на кухне и смеялись. И Сева думал, что это ведь первый раз был, когда он смеется после того, как они потеряли папу и маму. После того, как он увидел мамины мертвые глаза. И вот они смеются. Значит, они не разучились. Значит, еще в их жизни будет смех. Сева отлично справился с узлом. Проверил, как учил папа, что получился именно морской, а не тещин. Это когда неправильно перекидываешь концы веревки, и узел развязывается, стоит только потянуть. Все было надежно, как швейцарские часы. Они сбросили рюкзаки вниз. Сева перелез через подоконник и начал аккуратно спускаться по веревке. Костя с волнением следил за братом, высунувшись из окна практически по пояс. Сева старался не спеша менять хват рук. Это было непросто. Ему было очень страшно упасть. Упади он с высоты второго этажа раньше, он бы отделался сломанной ногой, поездкой в травмпункт и гипсом. А сейчас как? Если он упадет, они с кости пропадут. Он сконцентрировался на этой мысли. Вся его семья сейчас – это он сам и один маленький Костик. Ему нельзя падать. Веревка качалась, было страшно, но Сева долез. Сначала одна его нога коснулась асфальта, потом вторая, и он услышал омерзительный хруст. Сева так сфокусировался на веревке, что не смотрел под ноги и наступил на руку, лежавшей прямо под их окнами, мертвой девушки. Сева знал эту девушку. Она жила двумя этажами выше и очень ему нравилась. Каждое утро, выходя из квартиры, он надеялся, что встретит ее случайно, по дворе или, что еще лучше, в лифте. Она была сильно старше Севы, но его это никак не смущало, и он тайком любовался ее отражением в зеркале лифта, ее вздернутым носом и веснушками, ее короткими рыжими волосами. Он мысленно попросил у нее сейчас прощения за то, что наступил ей на руку. Смерть изменила ее, и Севе было страшно и стыдно. Он не хотел смотреть ей в глаза. Он еще раз прошептал «Простите!» и аккуратно за ноги оттащил ее тело, чтобы кости было удобнее слезать. Тоня выглянула в зарешеченное дверное окошко и постаралась осмотреть пространство вокруг автозака как можно внимательнее. Не притаились ли где-нибудь зараженные, Не стоит ли кто-нибудь из них, подняв обезображенной смертью лицо к небу и не вслушивается ли в мертвую тишину улицы? Но вокруг никого не было. Тоня повернулась к старику. Смотри, шанс у нас всего один, поэтому делать надо строго, как я скажу. Старик выглядел сосредоточенным и даже немного напуганным. Чтобы он не говорил Тоне про свой возраст, страх смерти все-таки был силен и в нем. Я открою дверь, и мы 30 секунд подождем. Просто на всякий случай. Если вдруг рядом есть зараженные, которых мне отсюда не видно, сможем успеть дверь захлопнуть. Если все в порядке, идем к кабине. Тоня на секунду задумалась. Обходить машину с двух сторон значит вдвое увеличить риск, поэтому идем к пассажирской двери. Я открою и первый залезу на водительское место, ты сразу за мной и закрываешь дверь. Не бежим, стараемся идти максимально тихо. Профессор дал Тоне договорить, и лишь в самом конце поднял руку, как школьник. Что не так? Думаю, нам не стоит ждать. Как только вы откроете дверь, надо сразу идти. Так а если там зомби? Такой риск, конечно, есть, но подумайте, Тоня, если мы сделаем, как вы говорите, и там зараженные, то нам придется еще, бог знает, сколько часов провести в этой духовке. Вы на это готовы? Этот вопрос застал Тоню врасплох. Врожденная осторожность говорила ей, что надо перестраховаться и сделать так, как она придумала изначально. Но в словах старика была логика. Сидеть еще сутки или больше в автозаке, умирать от жары и жажды. Она вдруг поняла, что если сейчас не примет решение, она зависнет в обсуждениях всех за и против. Они потеряют драгоценное время и, может быть, свой единственный шанс. Тоня кивнула и открыла дверь автозака. Не оборачиваясь, она быстро спустилась по короткой металлической лестнице. Она старалась идти как можно тише, огляделась, рядом с машиной никого не было, но чуть поодаль, может быть, метрах в ста от них у ворот тюрьмы стояла, задрав головы, группа из пяти или семи зараженных. Тоня слышала, как за спиной часто дышит старик, но не обернулась проверить, как он. Сейчас даже секунды нельзя терять. Тоня быстро подошла к двери, дернула ее на себя и залезла в кабину. Со стороны тюрьмы донесся хриплый рев. Зараженные их услышали. Тоня перелезла на водительское сиденье и завела машину ровно в тот момент, когда старик забрался на пассажирское и захлопнул за собой дверь. В эту же секунду в дверь силой ударился первый зараженный. А потом еще и еще машину трясло. Поскольку Тоня завела мотор, вероятность того, что зараженные оставят их в покое, теперь была нулевой. Она нажала кнопку блокировки замков. Они были в безопасности. Но вот только что им делать дальше? Они шли очень осторожно, стараясь не шуметь и даже дышать как можно тише. Через детскую площадку они вышли к арке, ведущей на Зубовскую улицу. Напротив выхода из двора через улицу выселась громада здания счетной палаты. Когда-то папа объяснял Севе, чем именно занимаются сотрудники этого учреждения, но Сева объяснений не запомнил и остался при своем убеждении, будто там просто сидят и пересчитывают деньги, как гоблины в банке Гринготс. Он оглянулся бросить прощальный взгляд на дом. «Не грусти!» – Костин голос звучал неожиданно бодро. Мы обязательно вернемся. Наверное, Сева не стал продолжать. Он знал, что они никогда больше не вернутся сюда и никогда больше не увидят свой дом. Он не стал говорить это вслух, потому что сейчас это было неуместно и жестоко по отношению к Костику. Теперь они и есть свой собственный дом. Все самое важное они уносят в своих рюкзаках. Севе вдруг представилось, что если бы они были героями какой-нибудь сказки, то на картинке их и надо было нарисовать с двумя маленькими домиками за спиной. Два брата, смело идущие навстречу неизвестности. Только вот Севе было страшно. Этот сложный коктейль из грусти о потерянном доме и страха перед будущим сжимал его сердце так сильно, что казалось, оно сейчас выскочит из груди. Он вдруг почувствовал, что задыхается. Костя крепко сжал его руку, и Сева сделал глубокий вдох. Паника отступила. Он не один. Они вместе. А вместе им ничего не страшно. Оглядываясь каждую секунду, братья вышли из арки на Зубовскую. Толпа зараженных, которую они видели глазами Виталика, разбрелась. Сигнализация, привлекавшая их внимание, молчала. Мальчики подошли к застывшему потоку машин. В ближнем к ним ряду у всех были открыты двери, и весь широкий тротуар улицы был покрыт телами погибших. Ладно быть, телами. Зараженные рвали своих жертв, поэтому целых тел на улице было на самом деле не очень много. Все глотнул, пытаясь побороть подступившую тошноту, Костя же вплотную подошел к ближайшей к ним машине и залез на капот, а с него на крышу. Сева последовал его примеру. «Нам ведь на причистинку нужно, правильно?» Они повернулись и посмотрели в сторону перекрестка, на котором Зубовский, пересекая Садовое, превращался в причистинку. «Да, им надо было именно туда. Когда в прошлый раз они запускали Виталика, братья не заметили важной детали –